Джон, по некоторым вашим высказываниям, по манере строить фразы, я понял, что вы юрист. Да, так оно и есть. Почему вы об этом спросили? Могу я сообщить вам сведения, не подлежащие оглашению? Хм, другими словами вы спрашиваете, можете ли вы стать моим клиентом? Если вы так ставите вопрос, то да. Мне, вероятно, понадобится ваш совет. Принято. Гарантирую неразглашение. Прекрасно. Я из будущего. Путешествую во времени. Несколько минут он молчал. Мы лежали, растянувшись на песке, и загорали. Я, чтобы согреться, ибо май в Колорадо хоть и солнечный, но прохладный. Джон Саттон, похоже, не обращал внимания на свежий ветерок и размышлял, покусывая сосновую иголку. «Что ж, вы правы, — наконец сказал он. — Я в это не верю. Давайте лучше придерживаться версии внезапных приступов. Я же говорил, что вы не поверите». Он вздохнул. Скажем так, я не хочу верить. Не хочу верить в духов, перерождение или в чудеса экстрасенсорного восприятия. Мне, как и многим людям, нравятся простые, доступные моему пониманию вещи. Так что мой первый совет – сохраните все в тайне. Не стоит об этом распространяться. Меня это вполне устраивает. Он повернулся на спину. Думаю, было бы неплохо эти одежды сжечь. Я вам подберу что-нибудь другое. Они горят? С трудом. Скорее плавится. Ботинки лучше снова надеть. Мы, как правило, носим обувь, и ваши сойдут. Если кто-то поинтересуется, скажете, что шили на заказ. Лечебная обувь. Это одно из их качеств. Вот и прекрасно. Прежде чем я успел его остановить, он принялся разворачивать мою одежду. Что за черт? Останавливать его было слишком поздно. Так что я позволил ему довести дело до конца. Дэнни! сказал он подозрительно. Это на самом деле то, чем кажется? А чем оно вам кажется? Золотом. Да, здесь золото. Где вы его взяли? Купил. Он тронул мой пояс, пощупал обманчиво мягкий металл и взвесил его на руке. Вот тяна. Дэнни, слушайте меня внимательно. Я задам вам вопрос, а вы хорошо подумайте, прежде чем на него ответить. Потому что мне не нужны клиенты, которые лгут. Я таких отшиваю. И у меня вовсе нет желания быть соучастником уголовного преступления. Вы приобрели золото законным путем? Да. Может вам неизвестен закон о золотом запасе от 1968 года? Известен. Я приобрел золото законным путем и намереваюсь продать его за доллары. Монетному двору в Денвере. Патент ювелира имеется? Нет, Джон. Я сказал вам чистую правду. Хотите верьте, хотите нет. Я купил его там, откуда прибыл. И совершенно легально, в магазине. Теперь я хочу превратить его в доллары при первом удобном случае. Я знаю, что хранить его незаконно. Что мне будет, если я приду в монетный двор, вывалю золото на прилавок и попрошу взвесить? конечном счете ничего, если они поверят в ваши внезапные приступы, но могут изрядно помотать вам нервы, пока вы чего-нибудь добьетесь. Мне кажется, вам лучше слегка измазать золото грязью. Вы имеете в виду закопать его? Нет, не надо кидаться в крайности, но если то, что вы мне сказали правда, вы нашли золото в горах, ведь именно там старатели обычно находят золото. Что ж, как скажете. Я не против небольшой лжи Золото все равно принадлежит мне по закону. Разве это ложь? Когда вы впервые увидели золото? Какого числа вы впервые вступили во владение им? Я попытался припомнить. Э, купил я его в тот день, когда уехал из Юмы, то есть где-то в мае 2001 года, примерно две недели назад. футы Пусть будет так, Джон. Впервые я увидел это золото сегодня, 3 мая 1970 года. Он одобрительно кивнул. И нашли его в горах. Саттаны оставались в клубе до понедельника, так что я задержался вместе с ними. Другие члены клуба были вполне дружелюбны и на удивление нелюбопытны в отношении моих личных дел. Такого мне никогда не приходилось встречать ни в одной компании, где я бывал прежде. Позднее я узнал что именно это и считалось правилом хорошего тона в клубе нудистов. Тогда же они показались мне самыми разумными и вежливыми людьми из всех, кого я встречал.